Шестое. Движение лимфы. Тканевая жидкость омывает клетки и ткани, отдавая им питательные вещества и кислород, одновременно насыщаясь продуктами обмена веществ. Затем тканевая жидкость всасывается в лимфатические капилляры, соединяющиеся в лимфатические сосуды и впадающие в крупные вены в нижних отделах шеи. На путях следования лимфы находятся лимфатические узлы, выполняющие роль биологических фильтров. Проходя через них, лимфа очищается от погибших клеток, микроорганизмов. Лимфатическая система является частью иммунной, участвует в защите организма от чужеродных веществ.